Предисловие по-дурацки, дураками, для дураков. Когда я начал сочинять этот опус про дураков, я не знал еще ни одной книги, затрагивающей эту тему. И я даже не имел представления, насколько дурак я сам. В процессе работы выяснилось, что проблема дураков мучила ни одного меня, и многие великие люди уже оставили потомкам дураков свои грустные размышления на эту тему. Некоторые из моих наблюдений оказались вовсе не новыми, и пришлось носовать всяких цитат в свой текст. Из сострадания к несчастным предшественникам.